Глава 817. Талант к грабежу. Новый клон находился под полным контролем Ван Боле. По его приказу клон создал себе маску свиньи и полетел в противоположную сторону от лагеря, а вот оригинальный клон, наоборот, поспешил туда. На ходу он магическим пасом сотворил себе новую руку. В то же время он внимательно следил за клоном, созданным из оторванной руки, имя была приказано привлечь к себе внимание. Поскольку этот клон отличался от того, что был создан из божественного сознания, поэтому какое-то время спустя он сам собой рассеется. Но если ригинал решит быстро сжечь его, то будет высвобождена поистине чудовищная энергия. По этой причине второй клон очень естественно дрался и спасал собэк стамат бесконечного клана. Полне логично, что к нему уже на всех парах мчался бессмертный. Тем временем оригинальный клон под прикрытием листа и плаща спешил к военному лагерю. Вон Буэлла отдавал себе отчёт, что клон, созданный из руки, был расходным материалом. Если тот начнёт использовать всю свою силу, то продержится около двух-четырёх часов. Но ему хватит и двух. До окончания задания оставалось меньше четырёх часов, каждая секунда была на счету. У лагеря он превратился в члена бесконечного клана и тайно проник на территорию. Что до его новой личины, после долгих раздумий он решил не превращаться в рядового бойца, как и не стал брать облик ранее встречных практиков стадия владения душой. «Всё-таки сейчас большинство солдат занимались поисками. Будет подозрительно, если кто-то внезапно вернётся». Вдобавок, «Бесконечный клан» уже знал о его способности менять внешность. Он мог вообще ни в кого не превращаться и штурмовать лагерь в своём истинном обличье. У этого плана были свои плюсы и минусы. Первая же ошибка, и его моментально раскроют. Другой вариант — превратиться в кого-то другого, чтобы выиграть больше времени и максимально поднять награду за задание. Ван Буэлла выбрал последний вариант — Он превратился в старика с культивацией позднего ступени бессмертия. Это было очень рискованно. Если кто-то пошлёт настоящему старику сообщение, то его маскировке придёт конец. С одной стороны, вернувшегося с поисков бессмертного никто не станет ни о чём расспрашивать, к тому же его возвращение будет выглядеть логично. С другой стороны, наверняка существовали офицеры, которые отчитывались напрямую бессмертному и могли выяснить его месторасположение, связавшись с ним. Однако, чтобы не гневить его, они не станут посылать ему сообщения. Всё-таки в «Бесконечном клане» действовала строгая иерархическая система. Простые бойцы и даже офицеры вряд ли станут подозревать бессмертного, но Ван Було не был уверен в этом на сто процентов. Приняв решение, он превратился в старика с культивацией поздней ступени бессмертия. Мрачный как туча, он в окружении едва уловимой жажды убийства полетел к лагерю. Защищавшую его магическую формацию, Ван Було неоднократно проверял технику истока. После превращения в другого человека он мог идеально подделать его ауру, Его могла раскрыть только магическая формация по силе сравнимая с практиком Вечной Звезды. В лагерь влетел огрёмы и чем-то разодлённый старик. Завидев его несколько членов бесконечного клана вышли его поприветствовать. Они вели себя очень вежливо. Кто-то хотел заговорить, но при виде мрачного выражения лица Ван Боле судорожно вздохнули и решили смолчать. "Жалкий отброс", процодил Ван Боле. Он в точности повторил интонацию старика, используя при этом наречие бесконечного клана. Форкнуо фон проигнорировал обступивших явабецов в бесконечном эклоне и полетел к одному из павильонов в центре лагеря. Те почтительно опустили головы, подняв их они решили только после ухода Ван Боле. Выражение лица бессмертного многих заставило нервничать. Тем временем Ван Боле раскинул божественное сознание. На территории лагеря находилось несколько тысяч практиков, причём среди них не было ни одного эксперта стадии владение душой. Сильнейший находился на великой завершённости зарождения души. С его губ сорвался недовольный вздох. Он так рисковал, а в итоге нашёл в лагере кучку слабаков. Он находился буквально на грани прорыва культивации. Убийство практиков в стадии зарождения души усилит технику око-кошмара. Вот только жизненной эссенции и практиков с такой культивацией не хватит, чтобы достичь прорыва. Если, конечно, он не убьёт по-настоящему много людей. Жизни и всех бойцов в лагере будет недостаточно. Старый хрыч слишком высокого мнения обо мне. Он послал на мои поиски всех практиков в стадии овладения душой. У Ван Боулы начала болеть голова. Теперь его настроение соответствовало выражению лица, которое он недавно продемонстрировал бойцам клана. Однако он всё равно остался верен изначальному плану. Оторвав пять пальцев, он сделал из них пять клонов, раздал им по чёрному кинжалу, а потом приказал убить по одному практику бесконечного клана, чтобы взять их в внешность. Каждый носил при себе взрывающиеся бусины, их они должны разложить по всему лагерю. Что до оригинального клона, он в отвратительном настроении отправился на военный склад. Это место считалось очень важным, поэтому его охраняли два практика на великой завершенности зарождения души. Помимо охраны у входа, здание находилось под защитой магической формации. Поэтому они не боялись, что их кто-то ограбит. Такие меры безопасности не представляли для Ван Бола угрозы. Никто не посмел остановить старика на поздней стадии бессмертия, внутрь он попал исключительно благодаря технике стока. Там он увидел огромное количество всявозможных материалов и ресурсов. У Ван Бола буквально разбегались глаза. Несмотря на богатый опыт, увиденное всё равно потрясло его. И действительно, количество хранимых здесь ресурсов и их ценность не поддавались подсчётам. С покрасневшими глазами Ван Буэлэ принялся сметать всё с полок. В его бездонном браслете и сумках быстро закончилось место. К счастью, на складе нашлись пустые бездонные хранилища. Когда догорела благовонная палочка, Ван Буэлэ забил добром сотни бездонных артефактов. Теперь в них находилось содержимое всего склада. Всё-таки у меня настоящий талант к грабежу. Ван Буэлэ с довольным видом окинул взглядом опустевший склад. Больше он не хотел никого убивать. Ван двинулся к выходу, но тут выражение его лица внезапно изменилось. Один из клонов, действующих в лагере под видом одного из солдат, доложил, что старик вернулся. Ван Буэлэ прищурился и быстро выскочил на улицу. Дверь остерёг только один практик на великой завершённости зарождения души. Куда делся второй, Ван Буэлэ не знал, да и у него не было времени это выяснять. Не дав второму охраннику опомниться, Он накрыл его облаком тумана. Туман буквально стёр его с лица земли. Когда туман соединился в человека, Ван Буэлэ уже выглядел как убитый им охранник. Когда он двинулся к границам лагеря, в небе появился луч радужного света. В окружении сокрушительной ауры он спектировал в лагерь, внутри скрывался старик с культивацией поздней ступени бессмертия. Он выглядел даже мрачнее Ван Буэлэ, когда тот недавно объявился в лагере. Старик буквально кипел от гнева, Оказалось, он мог одним касанием уничтожить всё живое вокруг. Что интересно, его культивация выглядела нестабильной, словно её принудительно подавили. Когда он настиг человека в свиной маске, то сразу заподозрил неладное. Интуиция его не подвела. Стоило ему убить его, как на него из засады на поле Четырёх Бессмертных во время схватки он убил двух избранников Патриарха Бушующее пламя. Двом другим удалось сбежать. Однако и он сам пострадал, правда, его раны не были такими серьёзными, как могло бы показаться. Ещё какое-то время он пытался найти человека в свиной маске, но не обнаружив его, решил вернуться в лагерь. Он подозревал, что тот специально заманил его сюда, чтобы спрятаться в лагере. Проверка божественным сознанием ничего не выявила, но зная о технике, с помощью которой противник постоянно менял внешность, он внутренне почувствовал обман. На обратном пути в лагерь он тщательно всё обдумал. Если человек в свиной маске действительно спрятался в лагере, Тогда он явно собирался подстеречь его и убить. По этой причине он не стал скрывать полученные в бою раны. Насколько он мог судить, после возвращения в лагерь любой, кто подойдёт к нему, окажется главным подозреваемым.